Глава двадцать шестая. Светлана. Не нравится мне эта затея. Совершенно не нравится. Но в доме шаром покати. Не морить же Сашу голодом. Нужно как минимум купить что-то на ужин и на завтрак. Буквально заставляю себя ехать в магазин. Точнее, в торговый центр, ближайший к моему дому. Там заодно и с девчонками пересекусь. Прикинув примерный список, торопливо хожу между рядами и складываю в тележку самое необходимое. Вроде и все в порядке, но на душе очень неспокойно. Смотрю на часы. Всего полчаса прошло, как уехала, а я уже извелась вся. Нервно кусая губы и достаю телефон. Надо просто услышать голос Саши, убедиться, что все в порядке и успокоиться. Длинные гудки действуют на нервы, но вскоре утихают. Смотрю на экран, звонок сбросился. Что за ерунда? Набираю еще раз. Ответа по-прежнему нет. Саша не берет трубку. Может, не слышит? Ну как такое возможно? Психую и ускоряюсь, срезая половину списка. Обойдемся. Уже на кассе мой телефон оживает. С надеждой смотрю на экран. Полина. Принимаю звонок и зажимаю телефон плечом. «Да, Поль?» Бросаю поспешно, выкладывая продукты на ленту. «Свет, мы тебя ждем в кафе. Скоро буду». Расплачиваюсь на кассе и поднимаюсь в кафе. Подруги замечают меня и встают навстречу. Обнимаемся, приветствуя друг друга. «Наконец-то!» Алла целует меня в щеку. «Как ты, пропаще?» Подхватывает Полина. «Все хорошо». Натянуто улыбаюсь и присаживаюсь за стол. Только я буквально на минуточку. «Да брось, мы тебя так скоро не отпустим!» Небрежно отмахивается Алла. «Сколько времени не виделись!» «Рассказывай, как у тебя дела?» Полина приобнимает за плечи, а меня немного потряхивает. Никак не получается взять себя в руки. Мысли все о Саше и о том, что он не отвечает на мои звонки. «Что?» переспрашиваю, не уловив суть вопроса. «Как ты? Где ты? А главное, с кем?» Она загадочно улыбается. «Если ты про Алексея, — быстро нахожусь я, — то мы просто друзья». «Про какого Алексея?» Алла задачно смотрит на нас. «Это долгая история», — пожимает плечами Полина. «Потом расскажу». «А этот твой тоже приехал?» «Приехал». Смотрю на экран телефона. Завтра ему в больницу на обследование. «А ты?» — настаивает Алла. «Не понимаю ее совсем. Чего она от меня хочет?» «Простите, но мне пора». Решительно поднимаюсь на ноги. «Не могу я так. Извелась уже вся». «Саша дома один. Мне надо возвращаться. Я переживаю». «Свет, но ну столько времени не виделись. Посиди с нами чуток». Начинает конючить Алла, а я лишь качаю головой. Девочки, не могу, сердце не на месте. Да что ему будет за полчаса? Закатывает подруга глаза. Я ее, наверное, понимаю, отчасти. Веду себя неадекватно, как курица на сетка. Но ничего не могу поделать. Меня тянет домой со страшной силой. ал отстань! Осаживает ее Полина. Видишь, она нервничает. «Давайте встретимся в другой день», — предлагаю достойную альтернативу. «Я Сашу отвезу завтра и буду свободна». «Я не могу», — хмыкает Алла и недовольно поджимает губы. «Да какая муха ее укусила!» «А я могу!» — расплывается в улыбке Полина. «Ты мне позвони, как раз займемся твоими волосами». «Хлебом не корми, дай только красоту навести». «Но сейчас, вероятно, даже в тему будет». Созвонимся тогда. «Беги уже!» — отмахивается она. «Спасибо!» Поочередно целую подруг в щеку. «Пока-пока!» Бегу вниз и сажусь в машину. Завожу двигатель и вновь звоню Саше. Ничего не поменялось. Он по-прежнему не берет телефон. Да что ж такое! Ну что могло случиться? Трогаю с места, но в последний момент замечаю черный тонированный джип и резко жму на тормоз. Моя ласточка встает колом, а из джипа выходит Сергей. Благо, не видит меня. Выяснять отношения сейчас совсем нет времени, да и желания, в общем-то, тоже. Но что он здесь делает? Ставит машину на сигнализацию и уверенно идет к торговому центру. Странно это все, но сейчас не до того. Трогаюсь, кое-как объезжаю его махину и еду домой. Благо, совсем недалеко». Паркуюсь перед подъездом и смотрю на свои окна. Света нет. Да как так-то? Сердце от волнения колотится, как сумасшедшее, и вот-вот выпрыгнет из груди. Забираю продукты и спешу в подъезд. Практически убегаю в квартиру и останавливаюсь, чтобы прислушаться. Тишина. Какая-то мрачная и зловещая. Если это такая идиотская шутка, то мне совсем не смешно. «Саш, ты где?» Кидаю пакет с продуктами на пол и иду на поиски. Не мог же он сквозь землю провалиться? В ответ снова тишина. «Саш!» Голос срывается от страха. Вхожу в комнату, замечаю его фигуру в кресле у окна и облегченно выдыхаю. Все хорошо. «Саш, ты не слышишь?» «Как я тебя зову?» Подхожу ближе и кладу руку ему на плечо. Вздрагивает и отшатывается от меня, словно обжегшись. «Извини, задумался». Сухо бросает он, но я отчетливо слышу в его голосе что-то странное. Но я не экстрасенс, чтобы угадывать. «Что случилось?» Кумурюсь я и иду к стене. Не вижу глаз Саши, и это раздражает. «Нет, свет не включай, слишком ярко». «Ладно». Включаю свет в прихожей. В комнату попадает лишь небольшая часть и едва освещает пространство. Где ты -то была? Тон холодный и жесткий. Что еще за новости? Это допрос? Недоуменно вскидываю бровь. Ты не ответила. Я была в магазине. Жених тебя искал. Саша зло чеканит каждое слово. Нашел? Внутри все обрывается. Какой жених? Сергей?